Глава д е в я т н а д ц а т а Инструменты. Прибытие на лесопилку сразу целой делегации демонов вызвало у местных работников лишь нервные взгляды, потому что все без исключения сейчас были заняты полезным делом. По крайней мере, они искренне в это верили. Кто-то двигал рычагами кривой черенок ели по столу с центральным отверстием для циркулярной пилы. Кто-то работал шкуркой, кто-то пилой, единственный на всю лесопилку. Но большая часть, конечно, не совершала ничего полезного и, в сущности, стояла и ждала своей очереди. Потому что, как сразу подметили демоны по прибытии, инструментов было явно недостаточно. «Так-так», — Сьюди держала в руках брусок из ели. «Скоро моя очередь, мне надо кору снять, прежде чем распускать брус на пиломатериал». «Ага, а стамеска-то у нас одна», — проворчал седовласый мужчина. «И она еще занята». м м промычал себе под нос Лупертина. «Как тут все запущено!» Несмотря на шум, гам, топот, скрип и тиканье шестереночных механизмов, б л и с т я щ и й мужчина его услышал. «Запущено?» — оскорбился он. «Да у нас инструменты украли. Вон, видишь, вся стена в пустых крючках. Мы пришли, а тут ничего нет. Пришлось из дома тащить». Из толпы работников послышалось одобрительное е «Да, ага, есть такое». «Вот как?» — Лупертина нахмурился. «А кому могли понадобиться ваши инструменты?» «Кому, кому?» — проворчала Сьюди. «И ежу понятно, что местным разбойникам, которые хотят в ы ж и т ь нас из этого города». «Ну или назначить другого главу», — старик кивнул в сторону города. «Вы к Моризу домой сходите и попробуйте-ка его найти. Прячется бедняга, чтобы его не поймали люди-брусты». «Все оказалось еще хуже, чем я думал», – проворчал главный артист, вот только в следующий миг был приятно удивлен, услышав вопль тгрума. «О, а я придумал, где взять инструменты!» Шум на лесопилке тотчас тих, и все работники без исключения повернули свои головы к двери, туда, где сейчас столпились артисты из Театра Нежити. Рыжий чертенок, будучи в человеческой ипостаси, слегка скривился от смущения. но быстро опомнился и пояснил. «Так наша Мэрил приволокла с собой целый чемодан инструментов. Там у неё и молоток, и клещи, и пила, и много всяких штуковин. И даже точильный камень я видал». «Это когда ж ты успел столь бесцеремонно заглянуть в вещи нашей Мэрил?» л Джок закономерно задался вопросом, а заодно схватил низшего демона за шкирку, чтоб тот не убежал от ответа. Буквально. о э Чертёнок в и н о в а т о опустил взгляд. «Ну...» «Так конфеты же!» «Она мне наобещала конфет, а сама исчезла куда-то. Вот я и заглянул одним глазком, а там...» С другой стороны, слово взял Малк. «Мэрил и прибыла в ваш город, дабы организовать здесь древесную мануфактуру или артель. Не понял, как правильно. Не суть. Думаю, все эти инструменты она привезла для вас, горожане». «Ого-го!» ого. Рыжий мелкий демон усиленно закивал. «Я тоже так думаю». И снова наступило секундное затишье, прежде чем Сьюди набралась смелости уточнить. «А это точно? Иначе не очень-то хотелось бы связываться с души чего-то там. А то вдруг она разозлится, вдруг откажется списывать долги». Услышав интересную новость, Лупертина удивился вслух. «Ого, даже так? А разве Мэрил собиралась сделать нечто подобное?» Народ в ответ уверенно закивал. о г у у г у Она это на всю охотничью гильдию сказала, а заодно она обещала покормить работников и их семьи». «И откуда у вас такие сведения?» м а л к у э л подозрительно сощурился. «Так это же все да, Рус!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Он на радостях прибежал поделиться новостью». «Вот как!» — л у п е р т и н а смял пальцами подбородок, будто сильно призадумался. Старик с повязкой на горле не выдержал и громко проворчал. Ой, да боги с вами, устроили тут представление. Идите, возьмите инструменты, а потом, как закончим, наточим и отдадим обратно. И делов. Что тут рассусоливать-то? Иначе мы тут до следующего года будем распускать на пиломатериалы одну несчастную ель. Радует, что ничейную. И правда, согласилась Сьюди. Ты часа поведи. Где ты видел эти инструменты? э э Рыжий чертенок поспешил отнекаться. Не-не-не, я к этому не причастен. «Иначе плакали мои конфеты!» Лупертина сильно нахмурился и громко вздохнул, негодуя из-за поведения коллеги. Но уже мгновение спустя всё-таки процедил сквозь зубы. «Идёмте, я знаю, где лежат вещи, Мэрил. Я и Рума, когда обыскивали первый этаж в поисках Малкуэля, наткнулись на один очень подозрительный сундук и чемодан, а также клещ и молоток и какую-то металлическую пластину». «Да-да, это оно!» Дгрум выкрикнул с места. а еще поспешил вывернуться из захвата Джока со словами. «Вы это, идите, а я лучше Мэрил помогу, в ее старании накормить город». «И правда», – кивнул Малк, предлагая решение. «А давайте разделимся. Часть из нас отправится к Мэрил, л часть пойдет за инструментами с городскими, а один останется на лесопилке, если вдруг разбойники решат вернуться». «Дельно», – согласился главный актер. «Значит так». Я и Джокани идем в поместье. С нами трое городских. Сами решайте, кто пойдет. Рума, Жук и Дыр, отправляйтесь на помощь к Мэрил. Малк и Бес, остаетесь на лесопилке, будете сторожить». ь э а почему сразу я?» Возмутился Малкуэл. «Почему?» «Да потому», – перебил его п о д ж у к п о т о м у что ты напрочь отказался стелить дорожку под ногами, сколько Лу тебе не приказывал. Вот теперь отдувайся за свое непослушание». «Да-да». поддакнул Дыргин. «Мы это, пойдём?» «Конечно!» Луперт кивнул. «А заодно сделайте хорошее дело, постелите каменную дорожку до м е с т а н а х о ж д е н и я нашей Мэрил». «Ладно!» нехотя согласились чертенята. И лишь Рума проворчал. «Надеюсь только, что дальше этого города она не ушла». «Не, если какой-то там Дар о у з не соврал, не должна!» Дыргин пододвинулся к рыжей мелочи и похлопал по плечу. «Идем, будем отрабатывать наши конфеты!» «Как ты сказал?» – изумленно выпалил Дгрум. «Наши?» На этом разговор чертенят быстро окончился, и началась самая настоящая погоня, при которой низшие демоны успевали призывать магии каменные глыбы под ногами, петляя по обратной дороге к городу. «Да!» – недовольно проворчал Лупертина, глядя на кривизну чертовского творения. «О красоте думать явно не приходится». «Так мы идем?» За спинами демонов послышался бойкий голос Сьюди. «Быстрее уйдем, быстрее вернемся». «И то верно», — согласился Луперт, делая вежливый жест рукой. «Только после вас, дамы и господа». Магия искрила во все стороны, когда прибывшие на подмогу ведьмы принялись за дело. украшать разгромленный бандитами зал таверны, стоящий рядом с поместьем Алистера. И первым делом они исправили вывеску, заменив ее большим цветочным букетом из лилий, лаванды и даже желтых роз в количестве нескольких десятков штук. «Этот горшок нужно поставить вот здесь, а!» упиралась Короба, тыча пальцем вправо от двери угол. «А я говорю, здесь ему не место!» Шанра очень сильно нахмурилась, чем вызвала у м э р и л Вышедший из кухни в зал, изрядное беспокойство. «Дамы, дамы!» – позвала душеприказчица обеих. «Мне кажется, украшение зала зеленью – это, конечно, дело похвальное, но только в том случае, когда на это есть время». «Эх, да!» – Короба понизила голос и обернулась к третьей собеседнице. «Я правильно понимаю, тесто на хлеб уже замесили?» «Да, этим сейчас как раз занимается Лорна. А её мама моет чан под похлёбку». «Как похлёбку?» — изумилась Шана. — Мы-то с тобой можем наварганить что-то более изысканное, так сказать. — Изысканного и не требуется. Нужно экономно и вкусно, потому что я хочу проводить подобные мероприятия постоянно. — Ты хочешь кормить весь город каждый день? — Для начала начнем с обеда. Мэрил широко улыбнулась. А когда у последнего жителя спишутся долги перед Алистером, можно будет подумать и об ужине. — Поразительная уверенность! Ведьма с зелеными волосами уставилась на девушку и хмыкнула. «Но мне эта идея, как ни странно, нравится». «Так вот, прошу вас, дорогие дамы, пройти на кухню. Зал уже готов, а если не хватит мест, нужно будет придумать, где еще посадить желающих. Но сначала еда, не так ли?» Закадычные подруги дружно кивнули и в полном согласии отправились на кухню чинить там свои порядки. Мэрил же решила выйти на крыльцо и прикинуть в уме, где можно раздобыть еще столов и стульев или лавочек, чтобы посадить людей на улице. Да и посуды в шкафах маловато. Может быть, попросить приходить со своими тарелками и ложками на первое время?» Думала она так, оглядывая невидящим взором площадь, еще недавно украшенную кривой елью. Вдруг внимание душеприказчицы привлекла троица мальчиков, спешащих, по-видимому, в ее сторону. «Мэрил!» Издалека крикнул Дгрум, подтверждая ее догадку. «У, -у, у нас для тебя срочные новости!» «Новости?» – удивленно уточнила она, оглядывая кривую каменную дорожку, выстеленную от самой лесопилки. «Какие такие новости?» «И правда, какие у нас новости?» Двое мальчишек в безупречных костюмах лакеев недоуменно уставились, глядя на Руму. «Чего ты там опять придумал?» Но рыжий нахоленок не отвечал. Он лишь громко хмыкнул и устремился к Мэрил Перри прямым ходом, для чего спрыгнул прямо в грязь. И только когда приблизился, поделился новостью. «Там это... Городские хотят взять из чемодана твои инструменты, которые ты с собой привезла. Только учти, я здесь ни при чём». Поджук и Дыргин громко фыркнули за его спиной, однако рыжего не выдали. А удивлённая Мэрил изрядно нахмурилась. «Как из чемодана? Почему? В чемодане же моя одежда, а не инструменты». «Ночная рубашка, панталоны, сменное платье», — она начала в уме перечислять, — «любимая расческа». «Нет, определенно, г о р б а т о в а только могила исправит», — выкрикнула она и быстрым шагом устремилась к поместью Алистера. Спешно зашла внутрь, прошла к гостевой комнате и застала негодяев с поличным. «Вы!» — вознегодовала Мэрил, указывая пальцем вначале на Лупертина, а затем на Сьюди и остальных. «Что вы делаете рядом с моими вещами?» «Так инструменты же!» «Инструменты?» Легкое изумление промелькнуло на лице душеприказчицы. «Вы имеете в виду пилу, лом, клещи?» «Да!» Старик с повязкой на шее взял слово раньше демонов. «Разбойники украли наши инструменты. Вот мы и подумали, что вы не будете против. Иначе мы замучились уже стоять в очереди». «А, да, конечно, берите!» Перри быстро сообразила, в чем дело. «Только мои инструменты не в чемодане, а в сундуке. Позволите?» Она присела на корточки подле своих вещей, нажала пальцами на боковые клёпки замка у сундука, и тот щелчком открылся. «Но знаете, я сейчас подумала, что одну памятную вещь я всё-таки оставлю у себя дома». Сказав это, она бесстрашно нырнула рукой в металлическое месиво из разных тяпок, молотков, пил, стамесок и прочего. А в следующую секунду... выудила наружу маленькую дугообразную косу без черенка. «Это подарок папиного приятеля-оружейника», — любовно произнесла Мэрил, глядя на острый кусок чёрного металла. «Она всё равно подчиняется только мне». «Слушайте, а может быть там у вас не только пила, но и топоры найдутся?» — с интересом уточнил старик. «Не то ель мы прикончим до обеда, а после этого что делать?» «Как? И у дровосеков инструменты пропали?» — изумился л у п е р т и н а Так вот же! — поддакнула Сьюди. — Из семнадцати дровосеков работать могут только трое, и то потому, что накануне забрали с собой орудие, чтобы дома наточить. Мэрил задумчиво уставилась на сундук и с грустью призналась. — К сожалению, топоров у меня не имеется. Но тут ей на ум пришла просто гениальная мысль. — А ну-ка, пойдемте! Она покрепче перехватила косу, ловко продела пальцы в отверстие для черенка и поднялась на ноги. «Сейчас я кое-что вам покажу». Как раз в этот самый миг наверху послышался громкий зловещий хохот. «О, а л и с т р у видимо, тоже эта идея пришлась по душе!» Пришла к выводу Мэрил, кивая в сторону двери. «Идемте, я вам быстренько помогу и вернусь в таверну». у э э Старик хотел было что-то возразить, но демоны его тотчас остановили. «Если Мэрил пожелала показать нам какой-то фокус, то кто мы такие, чтобы отказывать?» Надменно бросил Лупертина, сверкая выразительно глазками. «Не так ли?» «Кстати, Сьюди!» Перри обернулась на выходе из комнаты. «Вы-то мне и нужны были. Точнее, вы нужны Дарри и её дочерям для помощи с приготовлением обеда горожанам». «Я... э А как же ель?» «Иди, иди!» Старик положил руку на её плечо, успокаивая. д а с о к разделочных я и сам тебе наделаю. Принесу!» Поджав губы, повариха дома Алистеров вынужденно согласилась и кивнула. «Вашу помощь ждут в соседней таверне. Поспешите!» Мэрил улыбнулась кухарке, как ни в чем не бывало. Остальным же приказала. «А вы? Идемте со мной!»